Голова 96. Преждевременная радость «Даже духовные корни пытаются морочить людям головы!» Ван Буоло удивлённо взглянул на иллюзорную фигуру, чей смех эхом гулял по густому лесу. Страх в нём сменился настороженностью. Перед прибытием сюда он изучил нефритовую табличку ректора. Там говорилось, что духовные корни истинного дыхания обладали духовным разумом. Ван подошёл поближе, как вдруг иллюзорная и безликая фигура, почувствовав что-то присутствие, обернулась. Внутри отчётливо виднелся духовный корень в семь цуней. «В семь. Эх...» Раздосадованно бросил Ван Боле. Сейчас он искал только духовный корень длиной в один цунь, предназначенный ему судьбой. Не думал, что будет так сложно. Ох, не думал. А Ван Боле поскреб затылок, когда он уже собрался уйти, безликий духовный корень внезапно засветился. Его лицо затуманилось, а тело начало расширяться. «А?» Ван Боулэ недоумённо выгнал бровь. Прямо у него на глазах духовный корень за несколько вдохов превратился в его точную копию. Он в точности повторил форму его тела, лица и даже скопировал наряд. Ван Боулэрдосно улыбнулся, хоть и знал из нефритовой таблички ректора, что истинное дыхание выбирает себе человека, а потом нападает на него. Успешно россия в Духовный корень, появилась возможность вобрать его в себя. Однако при встрече с Духовным корнем неподходящей длины его было невозможно выбрать в себя даже после рассеивания, так что после этого он вновь принимал изначальную форму и продолжал преследование. В определённом смысле можно считать, что человеку повезло. Если Духовный корень увязывался за ним, значит после обретения предшествующего ему корня его можно будет выбрать в себя. Ха, а у тебя глаз этот раз ты выбрал меня!» «Самого красивого парня среди всех участников испытания!» Ван Буэлэ самодовольно рассмеялся и попятился, чтобы Духовный Корень последовал за ним. Стоило Ван Буэлэ сдвинуться с места, как Духовный Корень заречал и бросился к нему. Шум от их столкновения нарушил тишину леса, Духовный Корень в Сейм Цуни был отброшен на десятки метров, да и ошалевший Ван Буэлэ от удара попятился. «Корень в Сейм Цуни такой сильный!» С нынешней культивацией даже главный префект кафедры боевых искусств мог не выдержать его удара, этот духовный корень в Семцу не устоял, хоть и был отброшен назад. Более того, Ван Боулэ почувствовал лёгкое не менее во всём теле. «Кто-то другой не сможет выдержать этого, но я смогу!» Подумал Ван Боулэ и со всей возможной скоростью побежал прочь из леса, преследуемый рычащим духовным корнем. «Давай, корешок, я здесь! Не отставай!» Ван Буоле боялся, что духовный корень отстанет, поэтому криками пытался привлечь его внимание. Так они и бежали. Один преследовал другого. Изредка они обменивались ударами. С криками Ван Буоле и рыком духовного корня в лесу стало непривычно шумно. Ван Буоле бежал широкой улыбкой на губах. Каждый раз оборачиваясь на своего преследователя, он не мог не отметить, каким же был красавчиком. «Красивый духовный корень! Давай же!» С радостью в голосе кричал он. «Не сдавайся!» «Ты обязательно меня догонишь!» От криков Ван Буэлэ речение духовного корня, казалось, стало громче. Да и его скорость возросла. «Я здесь! Давай!» В ходе погони Ван Буэлэ пробегал мимо студентов из своей или других дао-академий. Сначала они услышали его крики, потом с удивлением заметили самого Ван Буэлэ, утирающего от духовного корня в семь цуней. «Семь цуней? Этому толстяку повезло встретить духовный корень, предназначенный ему судьбой!» «Чёрт! Корни такой длины встречаются не так уж и часто!» Причём он нашёл не просто какой-то корень в семь цуней, а тот, что предназначался ему судьбой. У него удача самого дьявола! Он подманивает духовный корень криками. Хочешь, чтобы тот следовал за ним. Обычно этот метод используют на корне длиной меньше пяти цуней. Корень в семь цуней очень силён и опасен. С огнём играет! Люди бы быстро выбросили из головы погоню духовного корня в семь цуней за Ван если бы не выражение его лица и радость в голосе, когда он кричал что-то своему преследователю. Многие сами не понимали, почему их охватывало раздражение. Ван Буэлэ встречал всё больше студентов четырёх ДАО Академий, которые изумлённо останавливались и провожали парочку взглядом. Среди них были студенты ДАО Академии Эфира. Когда мимо них пробегал Ван Буэлэ и его точная копия, в их сердцах поднималась волна зависти. тройной главный префект ДАО Академии Эфира хорош! Какая нестандартная тактика по завлечению духовного корня!» Ван Буоле видел лица других студентов и слышал обрывки их разговоров, от отчего даже надулся от самодовольства. Преследовавший его корень в семь цунь не давал ему преимущества над остальными. «Было бы здорово встретить корень в шесть цуней!» Несмотря на первый успех, Ван Буоле не терял бдительности. В долине впереди он заметил мелькнувший иллюзорный силуэт. С блеском в глазах он направился туда попытать удачу. Там он обнаружил уплывавших вдаль три духовных корня. Почувствовав его присутствие, Троица резко остановилась и синхронно повернулась к нему. При виде Ван Баула они вздрогнули, а потом, к его несказанному удивлению, стали его тремя точными копиями. Три штуки длиной в 5 суней! Ван Баула завороженно наблюдал, как три силуэта приняли его облик и с воем побежали к нему. Выведенное было сложно поверить. Получается, я не только им понравился, но они ещё предназначены мне судьбой, а? Ван Баула шумом втянул в лёгкий воздух. Вместе с удивлением у него появилось странное чувство, будто он что-то упускал. К сожалению, духовный корень в семьцу не нагонял, поэтому на размышления времени не оставалось. Вслед за сорвавшимся с места Ван Буэлэ с речением бежали уже четыре духовных корня. «Может быть, я просто слишком красив?» – выдвинул шаткую теорию Ван Буэлэ. Его не покидало странное предчувствие. В то же время он был как никогда счастлив, к сожалению, его радость не продлилась долго, четыре преследователя стали лишь началом. Все духовные корни, которые он встречал на пути, тоже затуманивались и превращались в него, после чего пускались в погоню. Ван Буоле всё внутри похолодело. Теперь его преследовало 30 толстяков с покрасневшими глазами, большинство из которых скрывали в себе корни длиннее трёх цуней. «Что, чёрт возьми, происходит?» – слыша рёв за спиной, подумал Ван Буоле. Радость полностью улетучилась, сменившись страхом. Причём вполне заслуженным. У Любой из духовных корней обладал достаточной силой, чтобы от одного удара все его тело пронзала боль. Толпа из тридцати духовных корней каждой своей атакой создавала небывалый шум. На звук слетались новые духовные корни, и сразу же трансформировались в анбулы. Со временем число преследователей перевалило за сотню. «Небеса!» – не своим голосом закричал в анбулы. Не существовало способа уничтожить духовные корни, он пытался убить их, но этот план в итоге провалился. Когда ему удавалось их рассеять, они довольно быстро восстанавливались и вновь включились в погоню. Ван Боулэ покрылся холодным потом. Его одолевали растерянности и бессилие. Стоит ему остановиться, как его тут же окружит и атакует более сотни духовных корней. Что-то не так, черт возьми! Их здесь больше сотни! Так почему нет ни одного меньше трёх цуней? Мне вообще нужен духовный корень в один цунь! От страха Ван Буоле побежал ещё быстрее, он возглавлял постепенно растущую группу толстяков, которые без устали вела за ним преследование через деревню истинного дыхания. Создаваемый ими шум привлекал всё больше внимания. Те, кто становился свидетелем погони, примерзал к месту, настолько сюрреалистичная была картина. «Это... что у них за длина? Неужто у толстяка такой талант, что все эти духовные корни посчитали, что он предназначен им судьбой?» Ван Буоле во главе небольшого батальона толстых преследователей в ходе погони стоптал всю траву в окрестном лесу. Ван Буоле про себя вздыхал. Со временем армия духовных корней разрослась до нескольких сотен. Среди них были даже те корни, которые изначально были предназначены для других студентов, они уже приняли их облик и дрались с ними, но при виде Ван Буоле они предавали их и превращались в него, после чего присоединялись к остальным преследователям. Со временем большинство учащихся четырёх Великих Дао Академии узнали о Ван Бууле и его армии духовных корней. Многие из них потеряли свои в результате их предательства. Тем не менее, Ван Бууле не было времени думать о таких пустяках, он лихорадочно пытался найти духовный корень длиной в один сонь. Впереди, в болотистой местности, Ли И, девушка с огненным духовным телом из Дао Академии Белого Оленя, сумела победить корень истинного дыхания в один сонь, который принял её облик. Глядя на свою точную копию, её лицо буквально засеяло от радости. У неё ушло много времени на то, чтобы найти этот духовный корень. После победы над ним, Ли И, очарованная собственной красотой, не удержалась и наклонилась, чтобы поцеловать свою копию. Когда её розовые губы начали приближаться к лицу её точной копии, раздался грохот, во главе армии толстяков к ней бежал Ван Боле.